Глава 19. Тесса После принятой ванны, я вытералась полотенцем и надела чистое нижнее белье и свежую тунику, прежде чем присоединиться к остальным в спальне. Когда я вернулась, Финелла и Нелли крепко спали, запутавшись руками и ногами в тонких льняных простынях. Комнату все еще освещало несколько фонарей. Я обошла вокруг и вытащила серебряные драгоценные камни из железных чехлов в центре каждого фонаря, погасив свет. А затем сама забралась в постель. Я уставилась на виноградные лозы, которые велись по потолку, не в силах отогнать мысли, крутившиеся в моей голове словно миллионы разных нитей на ткацком станке. В конце концов, я заснула. Но когда раздался тяжелый удар... Мне показалось, что опухшие глаза закрылись всего несколько мгновений назад. Я потерла лицо и застонала, прежде чем подняться с кровати. Раздражающий стук в дверь все не кончался. Финала выругалась и закрыла голову подушкой. Я рывком распахнула дверь и увидела сияющую фигуру королевы Татьяны. Ее глаза испускали яркий свет, а волосы были идеально уложены на макушке. На ней был костюм из натуральной кожи, который практически блестел. «Доброе утро! Прошу прощения, что разбудила вас. Я не рассчитывала, что вы еще спите в такой час». Слегка завуалированный выпад. В эту игру можно играть вдвоем. Мы приложили много усилий, чтобы добраться до вас. А это значит, что последние две недели мы почти не отдыхали. Но я осознаю, что вы не можете представить, сколько сил отнимает столь тяжелый путь. «Ах, да!» — ее глаза заблестели. «Вы преодолели немало трудностей. Понимаю, вам, малозначительным людям пришлось многое испытать. Такие, как я, путешествуют в гораздо более роскошных условиях». Но «У вас должно быть такие мягкие, гладкие руки», — сказала я с улыбкой. «Может, вы двое перестанете болтать?» — застонала Финелла с кровати. «Я пришла сообщить, что мы с придворными завтракаем в большом зале», — прищурилась Татьяна. «Если вы голодны, то можете присоединиться к нам, как уважаемые гости». Я подумывала отклонить ее приглашение и забраться обратно в постель, чтобы еще несколько часов поспать, но мой желудок протестующе заурчал. Кроме того, было бы неплохо взглянуть на остальных членов ее двора и выяснить, были ли у них такие же остекленевшие глаза, какие я видела у штормовых фейри в Итчине. И поэтому я заставила себя кивнуть. «Спасибо, мы скоро к вам присоединимся». «Отлично, я уже пригласила на завтрак и ваших друзей в другом конце коридора». Одевшись, мы в шестером встретились в коридоре. Калин надел шелковые брюки и темную тунику, расшитую серебряными месяцами по вороту. Талию стягивал кожаный пояс, а на блестящих темных волосах красовалась корона. Я прочла этот жест как заявление, напоминание о том, кем Кален был. Мне было трудно не смотреть на его широкие плечи и на то, как шелк скользил по его мускулистым рукам, пока мы шли по коридору к большому залу. А его глаза, в блеске его короны, их цвет становился ярче и пронзительней. Даже несмотря на то, что прошлая ночь была только в наших снах, воспоминания о ней казались реальными. Ощущение его губ на моей коже было очень, очень реальным. С озорной улыбкой он поймал мой взгляд и подмигнул. Подавив улыбку, я посмотрела на него так, что он сразу понял, «О чем я думаю?» «Вы, должно быть, издеваетесь», пробормотала Финелла. «Вы не могли бы перестать строить друг другу глазки, когда мы собираемся войти в комнату, полную врагов?» Нелли кашлянула, и я осознала, что должна была бы смутиться, но просто повернулась к Финелле с улыбкой. «Звучит довольно скучно», — сказала я. Торин усмехнулся, шагая впереди нас, но смех быстро стих, когда в поле зрения появились массивные дубовые двери. Этим утром они были приоткрыты, и до нас доносились звуки приглушенных голосов и звякания посуды. Из потолочных окон лился свет, наполняя помещение утренним солнцем. Торин сглотнул и открыл двери шире. Внутри в ряд стояло несколько деревянных столов. Изысканно одетые придворные заполнили скамьи, а на хрустальных подносах было множество блюд, которые Фейри накладывали себе на тарелки. У меня заурчало в животе при виде и запахе такого количества еды. Мы питались черствым хлебом и сушеным мясом оборотней, и супами, приготовленными из вареной теневой травы. Здесь у штормовых Фейри были яичницы глазунья, хрустящий бекон, блестящие полоски картофеля, которые выглядели так, будто их только что поджарили, запеченные помидоры и множество фруктов в вазочках. «Яблоки», – прошептала Нелли, – «так много яблок». Королева Татьяна встала и жестом пригласила нас к главному столу, который она делила с пятью другими Фейри. Мы уселись на скамью напротив нее, и в мгновение ока, в залу вбежало несколько служанок с разогретыми блюдами. «Пожалуйста, приступайте к трапезе», — проговорила королева Татьяна довольно приятным голосом, что резко контрастировала с той злобой, которую она проявила к нам по прибытии. Чувствуйте себя как дома», — ее взгляд метнулся к Торину, сидевшему в другом конце ряда. «Да уж». Пока я наполняла тарелку, королева Татьяна представила нас своим спутницам. Это была семья, приехавшая погостить из Дальвара, прибрежного портового города на дальней восточной стороне Эсера. Лорд, леди и трое их взрослых детей, все с блестящими серебристыми волосами. Я спокойно наблюдала за ними в поисках каких-либо признаков той жуткой тьмы, которую я ощущала от тех, других штормовых фейри но все в них казалось нормальным. Во всяком случае, они не выглядели надменной знатью. Их изумрудно-зеленые туники были украшены тонкой золотой нитью по вороту, но пошиты из обычного хлопка, а не из более дорогого шелка. И, судя по нервным взглядам, которые они бросали на свою королеву, мне не казалось, что они привыкли находиться в ее обществе. «Лорд Берн», — вдруг заговорила королева Татьяна с лукавым блеском в глазах, — «только что рассказал мне интереснейшую историю, не так ли, лорд Берн?» Калин, сидевший рядом со мной, медленно отрезал часть от яичницы, в то время как лорд Берн беспокойно ковырял вилкой свою. «Да, ваше величество», — сказал лорд тихим голосом, который я едва расслышала из-за шума, Царившего в большом зале. Видите ли, в Гавани были столкновения со странными существами. Пару месяцев назад они уничтожили два наших корабля. Все фейри на борту погибли. Мы никогда не видели ничего подобного. Я села немного прямее. Странные звери. На что они были похожи, не удержалась я от вопроса. Может, они напоминали скорпионов? О, нет! покачал он головой. Больше эти чудища были похожи на гигантских осьминогов с шипами на каждом щупальце. Я с трудом поборола дрожь. Торин отложил вилку и нахмурился. — Гигантский осьминог? Но мы уже несколько столетий не видели обыкновенных осьминогов в наших водах. Мы думали, что они вымерли. — Мы? — зубы Татьяны сверкнули, а в глазах промелькнуло восхищение. «Наши воды? Торин, любовь моя! Похоже, что твое сердце с нами больше, чем ты хотел бы сам!» Вздохнув, Торин встал. Он посмотрел на свою мать сверху вниз, и на его челюсти дрогнул мускул. «Это какой-то из твоих припасенных трюков, не так ли? Ты приводишь ко мне лорда, у которого неразрешимая проблема, чтобы я захотел вмешаться и помочь». Но я смогу это сделать, только если это королевство будет моим, верно? Если я вступлю в должность вашего наследника. Я не сделаю этого, мама. Я не убью своего брата. Лорд судорожно вздохнул и побледнел. С этими словами Торин вышел из большого зала, не сказав больше ни слова и даже не бросив прощального взгляда через плечо. Мгновение... Прошло в напряженном молчании. Нелли уронила салфетку рядом с тарелкой и схватила меня за руку. «Я собираюсь поговорить с ним», – прошептала она мне. «Тебе не нужно ничего лепетать в мою защиту, девочка», – сказала королева, закатив глаза. «Я не слабая, смертная, которая не может слышать слов, произносимых прямо передо мной». Лицо Нелли покраснело, но она не клюнула на приманку которая, скорее всего, сработала бы со мной. Вместо этого она перелезла через скамейку и последовала за Торином к двери. Но я и не была своей сестрой. Я снова повернулась к королеве, прищурив глаза. Интересно, почему боги сочли необходимым наделить Фейри усиленным слухом? Возможно, они поняли, что без этого вы не сможете выжить. За столом воцарилась зловещая тишина. Кэдман почти поперхнулся, но Татьяна только рассмеялась, в то время как лорд рядом с ней побледнел еще больше. «Аберон рассказывал мне о многом из того, что он вытворял с вами, глупыми смертными Тейна, все те сказки, что он плел вам о мире за пределами моста к смерти. Забавно, как вы еще верите им, даже освободившись от его гнета». Боги не участвовали в создании способностей Фейри, девочка. Силы принадлежат нам с незапамятных времен. Вы правы, мне было трудно в это поверить. Аберон действительно солгал нам, но я была бы осторожна, предполагая, что вы знаете о мире больше, чем мы, простые смертные, особенно когда речь заходит о богах. В большом зале повисло напряжение, и когда королева устремила на меня свой сверкающий взгляд, я поняла, что голоса за другими столами тоже стихли. Но это напряжение было не единственным, что переменилось. Гнев буквально сжигал мою кожу, отчаянно пытаясь дотянуться и срезать усмешку с лица королевы. Я была так сосредоточена на Татьяне, Торине, моей сестре и странном жужжании у меня в спине, что забыла обуздать свой нрав, обуздать тьму внутри. Я сжала руки и заставила себя отступиться, но тьме это не понравилось. Королева Татьяна схватила нож и вонзила его в ломтик жареного картофеля. «Я знаю, кто ты, Тесса Берен и Стейна. Аберон много рассказывал о тебе и твоей попытке убить его в замке Альбирии». В воздухе повисло несколько вздохов, и я постаралась не поморщиться под тяжестью сотен взглядов. Он предлагал мне союз при условии, что я разыщу тебя и доставлю на его маленький прогнивший мостик, продолжила Татьяна. Знаешь, что я ответила? Она наклонилась вперед со свирепой улыбкой. Я сказала: "Иди ты к чёрту, Оберон", а потом я помолилась звездам на небе чтобы ты могла вечно избегать его, просто чтобы заставить его хоть немного попотеть, хотя, в конце концов, до меня дошли слухи, будто ты все таки смогла его прикончить. Умничка!» Кэдман, сидевший на другом конце стола, скрестил руки на груди и издал нервный смешок. «Мне ужасно нравится происходящее». «Но все, что я смогла делать, так это уставиться на королеву бурь в ответ». Такой выпад я не ожидала от нее услышать. «Я не понимаю», — сказала я. Мое сердце бешено колотилось о ребра. Если королева Татьяна отвергла предложение Аберона, если она знала, кто я, и желала, чтобы я одержала над ним победу, то почему она так жестоко обходилась с нами с того момента, как мы переступили порог замка? Словно прочитав мои мысли, Она прищелкнула языком. «После того, как я отклонила его предложение, Аберон связался с моим сыном. Оуэн был более чем счастлив стать его союзником. Я полагаю, он отправил несколько высших Вытчин, где они попытались заманить вас в ловушку с помощью шторма. Однако, если вы здесь, а они нет, ничего не сработало». «Оуэн. Снова. Калин продолжал есть с убийственным спокойствием, не сводя глаз с лица Татьяны. Он не сказал ни слова, но в этом и не было необходимости. Я чувствовала его гнев, чувствовала, как бурлит его ярость. «Если все это правда», — сказала я, опершись ладонями о стол по обе стороны от тарелки. «Тогда к чему такой холодный прием?» «Холодный?» — она издала звонкий смешок, и указала на банкетный стол, расставленный перед нами. «Я подготовила для вас теплые, уютные постели, ведра с горячей водой для ван и вкусный завтрак, чтобы вы могли подкрепиться после долгого путешествия». На дальнем конце стола Финалла чиркнула вилкой по пустой тарелке и постучала себя в грудь, прежде чем отрыгнуть. Затем она одарила королеву ослепительной улыбкой – будто соперничая в неискренней любезности. Вы мастерски владеете своими словами, словно оружием. Мы знаем, что вы не рады видеть нас здесь, вероятно, потому, что мы были вынуждены убить нескольких людей вашего сына. Тех фейри, что угрожали нашему народу. Либо так, либо вы в сговоре с богами. По правде говоря, я не уверена, что именно из этого истина может следует монетку подбросить». «В сговоре с богами?» — вскрикнул лорд Берн хриплым от голосом. Он повернулся к своей королеве. «Ваше Величество, что это за разговоры о богах? Сегодня утром о них неоднократно упоминалось, и о существах, обитающих в глубинах океана. Есть что-то, о чем нам следует знать?» «Не стоит беспокоиться, лорд Берн», Татьяна похлопала лорда по руке. «Если возникнет какая-то угроза, а я убеждена, что ее не существует, я уверена, что король тумана позаботится об этом». Тут Калин напрягся, пока это была единственная реакция, которую он выказал на слова Татьяны, а королева в ответ склонила голову на бок. «Это ведь так, не правда ли? Ваша сила...» может сравнять с землей целые армии. Вам в действительности совсем не нужны десятки воинов или высших фейри, которые могут призывать гром и ветер. Вы легко справитесь с любой угрозой, с которой мы можем столкнуться. Каллен Деннер — величайшее оружие, которое когда-либо видел этот мир. Было что-то в ее голосе, что-то в блеске ее глаз, отчего у меня по спине... Пробежал холодок беспокойства. Знала ли она, что сила Калина бесполезна даже против меня и, вероятно, бесполезна против Андромеды тоже? Но как? Мой взгляд упал на ее ожерелье. Я сосредоточилась на нем, готовясь ощутить его мощь. Когда я вошла в пещеру под Итчином и когда я была рядом с ожерельем Аберона, я ощущала магию. Это ощущение нельзя было спутать ни с чем. Чувство было плотным, мрачным и жаждущим. Но от камня на ее шее ничего подобного не исходило. Кален поднял салфетку с колен и бросил ее на стол. «Благодарю вас за обильное угощение этим утром, королева Татьяна. А теперь, с вашего позволения, я жажду осмотреть остальную часть замка». В нем такая уникальная атмосфера. Его стиль так не похож на замки в королевстве фейри теней. Он встал и направился к выходу. Королева Татьяна вскочила на ноги, прежде чем он успел отойти от стола. Ее щеки напряглись. Конечно, вы должны немедленно отправиться на экскурсию. Я отправлю свою личную охрану сопровождать вас. Вряд ли в этом есть необходимость ответил он с откровенной, понимающей улыбкой, которая была такой же колкой, как и насмешки королевы, которыми она одаривала гостей все утро. Татьяна явно не хотела, чтобы мы бродили по ее обители одни. Неужели она боялась, что мы можем что-то обнаружить? Что она пыталась скрыть? Или это было просто недоверие к королю вражеских фейри? который убил так много людей ее сына. «Чепуха!» – она указала пальцем на вооруженного охранника, который стоял у стены, ближайший к нашему столику. «Я не могу позволить моим почтенным гостям заблудиться. Видите ли, эти коридоры – настоящий лабиринт. Мой охранник проследит, чтобы вы увидели все, что вам нужно, а затем благополучно проводит вас в ваши комнаты». Почтенные гости? Я не могла не задаться этим вопросом. Или заключенные?